учина Поставив в степи под Неаполем победные трофеи, диофант в сопровождении отряда всадников двинулся в Пантикопей. Его передевшее войско под командованием Архилая через горы двинулось в Евпатории, где оно должно было ожидать кораблей для отправки в Синопу.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 Этот опытный воин сражался под началом Тасия и после разгрома у Неаполя поднял на борьбу своих соплеменников. Известие это вызвало у Диофанта тревогу. Он уже сожалел о том, что отправил войско в Евпаторий. Теперь он был отделен от него степью и горами Тавров. Понтикопей успокоил Диофанта. «Кажется, восстание на том берегу Боспора не нарушило обычного хода жизни».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 И, может быть, это было единственным реальным результатом его победы. В рудниках Финискиры, в каменоломнях Праконесса появится сотни новых рабов. Цена на них упадет, и возникнет поговорка «Дешев, как роксалан Диафанта не встретил, как прежде, Памфил.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 Мирникийцы нагрузили себя корзинами со сливами, для описания достоинств которых понадобился бы стиль Гесиода. Более всего в тот день на дороге было сколотов. Можно подумать, что они все покинули свои селения. Мешки их пусты. Сколоты ничего не привезли на продажу. Видимо, они решили запастись на зиму каштанами, которые были по их деньгам.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 Не зная, как утешить стратега, Архилай засунул пальцы в кожаный мешочек. На его ладони оказался золотой перстень со вставленным камнем. «Это работа моего отца», — пояснил Херсонесит. «Народ же поставил тебе медную статую с почетной надписью». диофант поднес перстень к глазам. Перед ним был вырезанный с удивительным мастерством профиль Митридата. Юношеское лицо выражало стремительный порыв и волю к победе. «Мне придется объясняться с другим митридатом», — молвил диофант сжимая перстень в кулаке. «Не с мальчиком, а с мужем! Как он отнесется к катастрофе в Пантикопее, к восстанию совмака, гибели пересада? Ему завещано царство, но где оно?» Все мои планы развеяны, словно ворох осенних листьев от дыхания Борея.